Глава 43. Эльви. Если бы могла, Эльви перенесла бы работу в другое место. Лучше всего в собственную лабораторию, но их свои замкомнаты тоже подошли бы. Однако данные находились в университете из-за гони, и поэтому она ходила туда. Сначала она сердилась из-за этого. Прорыв случился, когда она наконец отложила работу Картасара по изменению Дуарте и вернулась к собственным данным. Её отчёты из мёртвых систем казались письмами из прошлой жизни. Восторг, который она испытала, когда поняла, что на полупригодной для жизни планете в системе Харон в буквальном смысле идёт стеклянный дождь, сейчас казался каким-то детским. Наглядываясь назад, она видела своё безграничное удивление и даже ощущала его отголоски. Огромный хрустальный цветок с жилками, пронизывающими лепестки, как вакуумные каналы, И собирающими энергию изменчивых радиационных и магнитных полей системы Харон, как маргаритки собирают солнечный свет, если бы маргаритки имели тысячи километров в диаметре. Эльви до сих пор считала, что хрустальные цветы могли быть какой-то естественной формой межзвёздной жизни, а огромный зелёный алмаз. Она долго смотрела на него, прежде чем поняла, о чём думает на самом деле, затем взяла планшет с данными в личную лабораторию Картасара. Ана ненавидела находиться там вместе с ним. Ненавидела, когда он стоял у неё за спиной, но не имела альтернативы. "Да", сказала Кара, посмотрев на неё пустыми чёрными глазами. "Я знаю об этом". Ксан спал или отдыхал с закрытыми глазами. С того места, где сидела Эльви, не разобрать. Картосар нахмурился, глядя из-за своего стола на Кару и Эльви, прислонившихся с двух сторон к пластиковой стене клетки, как девушки, сравнивающие ланчи в университете, а затем с недовольным видом вернулся к своему сэндвичу. Можешь мне что-нибудь рассказать? Кара нахмурилась, и даже в этом действии был момент дополнительной обработки, будто девочке или существу, которое когда-то было девочкой, сначала требовалось вспомнить, как двигаться. Или это какая-то заминка в крупной моторике. Эльвину нужно при случае непременно вернуться к этой линии исследований. "Оно записывает", сказала Кара. "Слово не совсем правильное. Это не похоже на запоминание, больше похоже на всё одновременно, как фильм, который состоит из картинок, рассказывающих историю, и они все там, хотя вы смотрите их по очереди. Я плохо объясняю. Гештальт" сказала Эльви. Я не знаю такого слова. Ручной терминал Эльви взвякнул в то же время, как система Картосара вывела на экран уведомление. Трехова через полчаса ждёт в офисе на экстренное совещание. Проблемы? спросила Кара. Слишком много начальников и мало времени. Вернусь сразу, как смогу. Картосар уже шёл к двери, и Эльви пришлось перейти на трусцу, чтобы его догнать. Ждавший снаружи водитель как-то умудрялся выглядеть одновременно угодливо и нетерпеливо. Холодный восточный ветер обжигал мочки ушей Эльви. Она впервые проводила зиму на Лаконии и поняла, что станет ещё намного холоднее, прежде чем вернётся тепло. На заднем сиденье Кара Картасарх мрачно глядел в окно, сложив руки на груди. Город сиял. В честь какого-то неизвестного Эльви культурного события вывесили флаги. По улицам спешили люди в теплых куртках. Рядом с их каром недолго бежала пара смеющихся и держащихся за руки молодых людей, пока охранник в синей лаконийской форме не отогнал их. Элви с трудом помнила, что по планете распределены миллионы людей, живущих в новой среде обитания, в то время как она напрягает мозг над кипами данных. В этом смысле город походил на любой другой, рядом с которым она проводила время. «Я слышал, как вы говорили со старшим субъектом», — сказал Картасар. «Да? Это потрясающе!» Элви понизила голос и добавила марсианский акцент. «Мы считали, что это два разных дела, но это все время было одно и то же дело». Когда Картасар не ответил, она добавила. «Как инспектор Билл Гун, как они с Дороти всегда занимались разными исследованиями, но в итоге оказывалось, что те связаны». Никогда не смотрел, сказал картосар. Меня волнует, как вы обращаетесь с субъектами. С Кара и Ксаном вы относитесь к ним как к людям, а они не люди и не крысы. Я работала с крысами, они совсем другие. Он снова не понял шутку или не счёл её смешной. Они механизмы, созданные из трупов детей. Они делают то же самое, что и дети, поскольку дроны-ремонтники работали с их частями. Eros отличался лишь масштабом. Природа протомолекул и всех связанных с ней технологий имеет ту же логику. На Eros, если ей был нужен насос, она использовала сердце. Если требовалось чем-то манипулировать, приспосабливала руку. И здесь то же самое. Кара и Александр умерли, и дроны сделали нечто из мёртвой плоти. Когда вы говорите с девочкой, её там нет. Возможно, что-то ящ. Нечто, сделанное из человеческих частей. Как я могу собрать модель катапульты из куриных костей? Вы их антропоморфируете. Это проблема? Это неверно, вот и всё. В доме правительство их проводили в конференц-зал, где уже сидели Ильич и Трехо. Ильич выглядел хуже обычного. и, учитывая обстоятельства, это о чем-то говорило. С другой стороны, Трех оказался почти расслабленным. Он жестом пригласил их сесть, и Элви с Картасаром послушались. Экран на стене показывал карту системы. Солнце, планеты, спутники планет и корабли. Элви показалось, что кораблей как-то многовато. «Как продвигаются исследования?» — коротко спросил Треха. «Прогрессируем». Мы уверенно прогрессируем, ответил Картасар. Вы согласны, майор Акойя? Мы обнаруживаем новые связи, ответила Эльви. Нельзя заранее с уверенностью сказать, что важно, а что ерунда, но прогресс на лицо. У нас новые обстоятельства, сказал Трехо. Что случилось? спросила Эльви. Так она узнала, что под польье развернуло полномасштабное вторжение. Трехо быстро ввёл их в курс дела. А затем предоставил всем слово. Меня волнует, что такого они знают, чего не знаем мы, сказал Ильич. В этом проблема. Мне понятна ваша забоченность. Поднятая ладонь Трехо означала: "Пожалуйста, прекратите скулёж. Во-первых, они видели бурю в противостоянии со своим флотом, знают, на что она способна. А мы увидели, как они уничтожили неубиваемый корабль. Мы не знаем, на что ещё они способны". Данные из сола подтверждают, что был использован весь отправленный нами запас антивещества, сказал Картасар. И больше его не пропадало, сказал Трехо. Всё имеющееся либо изолировано на строительных платформах, либо отправлено на кораблях бомбах в другие системы. Возможно, их прибрал к рукам наш враг, поскольку тайфун потерян, но мы не слышали, чтобы какой-то из кораблей пропал. В таком случае, продолжил Ильич, Что же у них в рукаве, если они бросают на нас 300-400, прервал его Треха. Ещё сотня на подходе. Бросают на нас 400 кораблей. Если только они вдруг не решили дружно совершить самоубийство, надо полагать, они что-то знают. Эльви была склонна согласиться с мыслью Ильича, если не с его тоном. Также она поняла, почему так расслаблен Треха. После всех этих инопланетных странностей и политических интриг Старая добрая войнушка возвращала его в зону комфорта. Но не ее. «Предоставьте это мне», — сказал Трехо. «Я уже связался с адмиралом Гуджарат. Вихрь готов не на сто процентов, но она не против вывести его, пока он остается внутри системы. А я в любом случае не желаю проводить наш последний магнитар сквозь врата. К этому мы готовы. А вот к чему мы не готовы, так это к молчанию первого консула». Это покажется странным, вставил Картасар. Командование секретным подразделением, направленным против того, что убило Медину вполне правдоподобно, сказал Треху. И даже успокаивающе. А вот молчания перед лицом вторжения нет. Нам нужно его лицо без вариантов. Не уверена, что это возможно, сказала Эльви. Он не приходил в себя с Мы всё сделаем сами, перебил Треху. Понимаю, работа не соответствует вашим высоким окладам, но у меня нет желания вовлекать сюда прессу. Мы сканируем первого консула, запишем его голос и сгенерируем послание врагам и империи. У вас ведь есть опыт работы с изображениями. Я в своей жизни препарировала кучу животных, ответила Эльви. Это не совсем то, что нужно. У нас получится, сказал Ильич. Хорошо, сказал Траху и встал. Элви подумала, что встреча окончена, и тоже направилась к двери. Доктор Акойя: "Мы не будем ждать, а займёмся этим прямо сейчас". Сканер не был особенно массивным, но комната Эдуарта для него не предназначалась. Келли обредил первого консула в официальный мундир и помог ему сесть в кресло. Как поняла Элви, задумка заключалась в том, что если сканировать мундир в том же ракурсе, что и человека, Создать фальшивую версию будет проще. Останутся следы, сказал картасар. Так всегда бывает. У вас очень хорошие программы, возразил Трехо, пытавшийся установить освещение. У других тоже. Я не критикую план, просто будьте готовы опровергать тех, кто скажет, что видео поддельное. Уже работаю над этим, ответил Трехо и встал. Осветительная аппаратура Приготовилась улавливать тончайшие оттенки кожи и волос Дуарте. Он похудел. Скулы реще выступили на лице. В разфокусированном взгляде ещё светился ум. Эльви показала, что она видит под кожей череп, раньше такого не было. Келли причесал консула, пытаясь придать ему обычный официальный вид, но Дуарте не сидел спокойно. Его руки стали тонкими и серыми и какими-то пыльными. И он беспрестанно ими размахивал, а глаза двигались, будто он следит за невидимыми бабочками. Нельзя ли его хоть как-то заставить посидеть смирно, хотя бы минутку, спросил Трехо. Иногда такое бывает, ответил Келли. Он приходит в волнение в присутствии людей. Дайте ему время успокоиться. Трехо что-то буркнул, но возражать не стал. Эльви ждала остальных, наблюдая за человеком, который пусть и недолго был богоподобным императором Галактической империи. Сейчас она видела лишь потерянного человека. Она вспомнила силу, исходившую от него в день их первой встречи, ощущение полноты жизни и непобедимости. В его линии челюсти что-то напоминало ей Терезу. Легко забыть, что они тоже люди, а отец и дочь, что их связывают те же непростые напряженные отношения, в которых человечество лавировалось с тех пор, как обрело речь. А возможно и раньше. Сама не понимая почему, Элви подошла и взяла Дуарте за руку. Он отнёсся к этому как к приятному сюрпризу. Она опустилась на колени, мягко улыбнулась, и его взгляд выплыл из неведомых тёмных вод, где он сейчас жил, и встретился с её. "Нам просто нужно вас всё сканировать, сэр", сказала она. "Больно не будет". Его улыбка была нежной и исполненной невыразимой любви. Он легко пожал ее пальцы и отпустил. Элви встала, вышла из света и области сканирования. Дуарте оглядывал комнату, как добрый король на смертном адре, пока его внимание не привлек Картасар. «Ладно», — сказал Трехо, — «давайте покончим с этим прежде, чем...» Дуарте встал, наклонив голову так, будто что-то вспоминает, Я отошёл от кресла. И Ильич тихо зашипел от расстройства. Ладно, снова сказал Треха. Ничего, давайте вернём его на место и попробуем снова. Дуарте подошёл и встал перед Картасаром. Таким сосредоточенным Эльви не видела первого консула очень давно. Картасар улыбнулся и кивнул, будто он этого ожидал. Челюсть Дуарте шевелилась. Рот открывался и закрывался, но он произнёс лишь тихое "о". Консул легко махнул рукой, словно отгоняя дым, и грудь Картасара стала прогибаться. Это происходило так медленно и мягко, и Эльви не сразу поняла, что она видит. Казалось, что Картасар это изображение, спроецированное на туман, и туман стал рассеиваться. Скорчив его грудь и лицо, закружилась пустота, а позади него в воздухе парили спирали красного и розового, серого и белого, изящные и прекрасные, как след чернил на воде. Воздух наполнился металлическим запахом крови. Картасар осел на пол, подогнув под себя ноги, а потом с долгим влажным выдохом рухнул на бок. Левая половина его головы От челюсти до макушки отсутствовало сердце ещё пыталось биться в открытой грудной клетке, но он уже умер. Все потрясённо замерли. Дуарте поднял взгляд. Что-то привлекло его внимание, и он заулыбался, как ребёнок, увидевший стрекозу. Его руки бессцельно поднялись. Треха опустил сканер на кровать, повернулся и тихо вышел из комнаты, прихватив с собой Эльви. За ними последовал Ильич, а потом Келли, закрывший за всеми дверь. Все побледнели. Дом правительства дрожал под ногами в унисон с сердцебиением Эльви. Она с трудом дышала. Так, сказал Ильич. Ладно, это случилось. Просто случилось. Майор Акоя. Обычно тёмное лицо Треха было бледным и серым. Я никогда не видела подобной хрени. Никогда, Никогда, сказала Эльви. Твою же мать. Согласен, сказал Трэха. Он знал, сказала Эльви. Вот что это такое? Он знал о Терезе? Это вы ему сказали? Что о Терезе? спросил Ильич. Что он знал о Терезе? Какое она имеет к этому отношение? Давай только не будем отвлекаться, ребята, сказал Трэхо, прислоняясь к стене. Мистер Келли «Не проводите ли первого консула в другую комнату, пока мы все тут не вычистим?» Келли посмотрел так, будто Трехо попросил его проверить, работает ли мясорубка, сунув в нее руку. На секунду Элви подумала, что он откажется, но лаконийцы — люди особой породы. Келли кивнул и на негнущихся ногах ушел. «Можем сделать заявление и без него», — сказал Трехо. «Я могу. Как его...» — Исполняющий обязанности главнокомандующего. Скажу, как польщен предложением занять эту должность. Поблагодарю за доверие. В таком духе. — Нужно его пристрелить, — сказал Ильич. — Что бы это ни было, это не первый консул. Я не знаю, что это вообще такое, но единственная здравая вещь, которую можно сейчас сделать, — это пустить ему пулю в лоб. Трехо взял свой пистолет за ствол и протянул Ильичу. — Если вы уверены, что это его убьет, то вперед. Ни в чём себе не отказывайте. Ильич поколебался, затем отвёл взгляд. Трехо вложил пистолет в кобуру. Майор Акойя. Всё понятно, отозвалась она. Ещё один высший приоритет я приступлю немедленно, но но я знаю, что вы приказали Картасару дать мне полный доступ, однако не уверена, что он послушался. Трехо немного подумал. С другой стороны двери что-то грохнуло. Будто опрокинулось какое-то оборудование. Будь это звуки борьбы, было бы даже в чём-то легче. Трехо вынул свой терминал, набрал код и что-то настроил. Майор Акоя. Теперь вы, Пауло Картасар, хотите пойти в его комнату и перетрясти его бельё вперёд. Можете посмотреть, что он ел, проверить медицинскую карту на предмет сексуальных расстройств, прочесть письма к его отреклятой мамаше. Жизнь этого человека для вас открытая книга. Найдите в ней что-нибудь полезное. Постараюсь, ответила Эльви. И да, майор. Мне известно, что раньше вы были гражданской. Вас воспитывали иначе, чем нас, поэтому я объясню. Если скажете ещё хоть слово о сдаче империи, я отдам вас под трибунал, а потом расстреляю. Идёт война. Правила изменились. Ясно. Они частенько меняются в последнее время. Будь я проклят, если это не так, сказал Трехо. Полковник Ильич, вы пойдёте со мной, напишем уже это заявление. Элли вышла из дома правительства как будто в дурном сне. Даже ледяной ветер казался нереальным. Это шок, подумала она. Я в эмоциональном шоке. Такое бывает, когда у тебя на глазах умирают люди. В лаборатории доктор Ачида помахал ей и озадаченно посмотрел, когда она не ответила. Тана знала, что нужно остановиться и поговорить с ним, но не представляла, что сказать. В личной лаборатории, её личной лаборатории, Кара и Ксан сидели в клетке и играли в слова. Когда она вошла, они остановились, но не спросили, что случилось, что не так. На столе всё ещё лежал недоеденный сэндвич Картасара, обёрнутый в коричневую бумагу. Эльви бросила его в утилизатор и открыла свою рабочую программу. Все отчёты и данные, над которыми она ломала голову неделями. Она разделила экран и, воспользовавшись новыми правами, вызвала окно Cartosara. У него оказалось на 118 записей больше. Эльви ощутила что-то похожее на гнев, страх и злобное удовлетворение от того, что оказалось права. Вот же сволочь, сказала она.